А там уж как обстоятельства сложатся. Сможет ли он заговорить с ней или только досмотрит напоследок издали. На всякий случай он решил обзавестись букетом. Если не получится лично встретиться, постарается передать его через бабушек. Завтра он должен обязательно вернуться в Привольный. Он не мог себе позволить слишком долгое отсутствие. Но постоянное ощущение тревоги, странное, почти болезненное возбуждение, которое не оставляло его все время после отъезда Лены, не давало ему полностью сосредоточиться на своих служебных обязанностях. То и дело он ловил на себе удивленные взгляды подчиненных, да и сам догадывался, что его чрезмерная раздражительность, граничащая зачастую с грубостью, в конце концов, авторитета и уважения ему не прибавят. В итоге он плюнул на гордость, купил билет на самолет и через четыре часа был в Москве, решив собственными глазами убедиться – Насколько счастлива теперь женщина, ради которой он и решился, по своему глубокому убеждению, на последнюю в своей жизни глупость. Он вышел со двора и в ближайшем цветочном киоске купил букет белых роз. У самого дома его обогнал темно-синий Вольво и остановился недалеко от подъезда. Из него вышел Максим Максимыч с тросточкой и, прихрамывая, направился к подъезду. Весело поздоровавшись со старушками, он попытался пройти мимо, но они остановили его. Бойко-тараторе они показывали на песочницу. Максим Максимович недоуменно пожал плечами и прошел в подъезд. Выждав минут десять, Алексей подошел к бабулькам. «Где же вы были, молодой человек? Бабушки укоризненно смотрели на него. Только что сам Гангут подъехал. Мы ему про вас сказали, а вы куда-то исчезли». Прошу прощения, — Алексей улыбнулся, — исправлюсь в ближайшие пять минут и последовал за Максим Максимовичем. Дверь в ответ на его звонок к его величайшему удивлению открыла Верка Мухина. Какое-то мгновение они оторопело смотрели друг на друга. Алексей опомнился первым. «Не ждали. Картина Репина, кажется, так называется?» «Это вы зря, Алексей Михайлович!» — язвительно процедила Верка — Кое-кто по пять раз на дню почтовый ящик проверял. Я понимаю, что без особой надежды, на всякий случай, но, увы. Она выразительно вздохнула и пожала плечами. Опершись рукой о косяк, она пристально рассматривала неожиданного визитера, с удовлетворением отметив его несколько растерянный вид. Интересно, куда подевалось его знаменитое самомнение — замешанная на непомерной гордости и абсолютной уверенности в себе. Она со злорадством отметила, что Алексей не знает, как вести себя и что делать с букетом. В конце концов он зажал его, как банный веник, под мышкой, оперся на косяк рядом с ней и, придвинувшись вплотную, тихо спросил. — Где Лена? — Там, где ей сейчас необходимо быть. — Что это значит? — — А то и значит. А может, ты пришел пригласить ее на свадьбу? За тобой ведь не заржавеет. — Ну так я тебя предупреждаю. Если не уйдешь через минуту... — Постой. Он ухватил ее за руку и вытащил на лестничную площадку. О чьей свадьбе ты говоришь? — О твоей, конечно. Верка, потирая запястье, рассердилась. — Не делай только вид, что я тебе нечто новенькое сообщила. — Да нет, но я все-таки от тебя жду конкретных объяснений, на чью свадьбу я должен пригласить Лену и почему. — Повторяю специально для тупых. — На свою с Натальей, если за этот месяц ты себе новую любовь не нашел, чему я совершенно не удивлюсь. — Господи, Вера, что за несусветную ерунду ты городишь? Ни о какой свадьбе и речи никогда не было. Наоборот, все это время меня пытались убедить, что Лена выходит замуж за Германа. Теперь уже Верка чуть не потеряла дар речи. «Ну ты, Ковалев, даешь! Да она ему еще в привольном показала отворот-поворот!» по ворот Алексей умоляюще глянул на нее. «Вера, но ну объясни еще раз, какого черта тогда она сбежала в Москву, ничего не объяснив, не встретившись со мной?» Верка отступила к порогу, но позиции сдавать, похоже, не собиралась. «Это тебе лучше Наталья объяснит!» которой ты, находясь в полной отключке, и предложение сделать сумел, и даже дату свадьбы назначил. — Подожди, подожди, — она глубокомысленно наморщила лоб. — Слушай, а может ты не только жениться, но и развестись уже успел? — Вера.